Спасательная капсула стремительно приближалась к Земле. Несмотря на то, что странники неоднократно отрабатывали эту ситуацию, все нервничали перед приземлением. Одно дело спускаться на специально подготовленный полигон во время учений, и совсем другое — лететь в неизвестном направлении, лишь надеясь на то, что посадка будет мягкой и капсула не упадет в океан. Залив вцепилась в подлокотнике кресла и про себя повторяла классификацию земных млекопитающих, чтобы отогнать страх и не прокручивать перед закрытыми глазами кадры возможной катастрофы. Если, конечно, существует катастрофа больше, чем та, которая уже произошла. Ведь во время крушения не только флагманский крейсер превратился в груду раскаленного металла. Вместе с ним была уничтожена и последняя надежда когда-нибудь вернуться домой. Отправляясь на задание по зачистке земли, никто из странников и представить себе не мог, что простая учебно-исследовательская миссия обернется таким сокрушительным провалом. Тай вспоминал, как утром перед отлетом попрощался с женой, поцеловал сонных детей и в шутку пообещал им привезти какой-нибудь земной сувенир. Предлагая свою кандидатуру для работы на корабле, он надеялся обеспечить обучение старшему сыну, мечтавшему стать конструктором легкой авиации. Сбудется ли теперь его мечта? Узнать это Таю было не суждено. Механический голос автопилота рассчитывал координаты посадки. Командир спасательной капсулы «Ольт» выглядел спокойным и сосредоточенным. Лишь испарина на лбу выдавала величайшее напряжение, сковавшее его по рукам и ногам. Он всматривался в лица своих соседей по шлюпке. Смогут ли они стать сплоченной командой и преодолеть все препятствия, которые встанут на их пути? Хватит ли им сил, чтобы выжить на чужой планете? Многотонная капсула развила огромную скорость, свист от ее падения можно было услышать даже внутри. Цифры на вычислительных приборах лихорадочно метались, отслеживая влажность, атмосферное давление и температуру воздуха. Несс зажмурилась, изо всех сил стараясь не закричать. В эти минуты она переживала свой персональный кошмар. Во время обучения Несс готовили на должность штатного психолога. Ее экстрасенсорные способности должны были помогать лучше чувствовать пациента, проникать в его внутренний мир и напрямую работать с подсознанием пехотинцев и операторов зачистки. В интернате ее, как и других представителей касты Киничей, учили блокировать подсознание от нежелательного вторжения, но сейчас Эти знания помогали ей не больше, чем варежки во время снежной лавины. Не в силах совладать с переживаниями и сконцентрироваться, она как чувствительный, тонко настроенный прибор сплошным потоком пропускалась сквозь себя мысли и чувства всех пассажиров капсулы. Нес одновременно ощущала липкий страх Ольта, холодный пронизывающий страх Зали и еще десяток оттенков страха и отчаяния плетённые в паутину кошмарного сна, из которого не выбраться. Автопилот запустил тормозной двигатель, и в капсуле начал нарастать механический гул, тисками сжимая головы пассажиров. Резкие перегрузки выбили воздух из лёгких, могильной плитой навалившись на грудь. Зали почувствовала, как содержимое желудка сделало скачок по направлению горлу и еле сдержала рвотный порыв. Наконец капсула сбавила ход. Ещё через минуту резкий толчок ознаменовал посадку на землю. Только благодаря ремням безопасности странники остались на своих местах, отделавшись лишь лёгкими ударами о железный корпус капсулы. Несколько синяков и шишек не беда. Всё могло сложиться куда хуже. Рёв реактивного двигателя затих, сменившись легким шипением остывающих механизмов. Из динамиков раздался голос автопилота. «Посадка успешно завершена». Странники не двигались с мест. Спеленутые ремнями безопасности, они переглядывались все еще не веря, что остались живы. Наконец Ольт нажал кнопку на поясе и, высвободившись от ремней, встал с сиденья. Ноги командира гудели из-за посадочной тряски, но он старался не подавать виду и бодро скомандовал. «Ну, чего расселись? Ждете, пока магистр Хуракан возродится из пепла и каждого лично поздравит с посадкой? Подъем!» Странники начали один за другим отстегивать ремни и приводить в порядок бронекостюмы. Только Несс все еще сидела на месте, зажмурившись и мелко дрожа. «Таин...» Второй представитель касты Киничи в команды капсулы понимал, в чем причина такого ее состояния. Он сам раньше сталкивался с подобным в стрессовых ситуациях и на этот раз позаботился о защите своего сознания еще до посадки. Чужие энергетические потоки преломлялись в нем, как лучи в призме. Он приблизился к Нес и мягко коснулся ее плеча. Все уже закончилось. Нес вздрогнула от неожиданности, открыла глаза и невидящим взглядом уставилась на Таина. «Все уже закончилось», — ласково повторил он. «Мы приземлились». Нес почувствовала на себе настороженные взгляды и, залившись краской смущения, начала спешно отстегивать ремни безопасности. Руки не слушались ее. Фиксатор на поясе внезапно показался сложнейшим механизмом. «Давай помогу». Таин легко нажал кнопку и подал руку Нес, чтобы той было проще встать. «Ну что вы там возитесь?» Ольт начинал нервничать. Наконец, странники закончили проверку бронекостюмов и в ожидании последующих распоряжений уставились на Ольта. Он окинул команду оценивающим взглядом и сказал. «Напоминаю, что во время планирования эвакуации... Я был назначен командиром капсулы АЭС-86, и моя задача состоит в том, чтобы привести вас к общему лагерю. Это значит, что на время похода, который нам предстоит предпринять, я отвечаю за выбор курса и вашу безопасность. И хотя состав команды не соответствует запротоколированному, он красноречивым взглядом смерил Ильчи, Зали и Ноя, которые в суматохе, вызванной аварией, заскочили не в свои капсулы. На время пути Вы поступаете в мое распоряжение. Всем все понятно. Странники молчали, поэтому Ольт продолжил. Сейчас мы выйдем наружу. Неизвестно, что нас там ждет, поэтому нужно быть готовыми к любому повороту событий. Даже к тому, что капсулу уже окружили вооруженные земляне. Задача у вас простая – разгромить врага и по возможности оставаться целыми. Запомните два правила. Держимся вместе, своих не бросаем. Все ясно? Тогда опустить забрало, оружие на изготовку». С этими словами Ольд нажал на кнопку открытия двери и в проем, который с каждой секундой становился все шире, начал вползать дневной свет. Даже через затемненное забрало шлемов он казался слишком ярким после полумрака спасательной капсулы и слепил глаза. Ольд сощурился и шагнул навстречу незнакомому миру, который до этого представлялся ему не более, чем совокупностью зеленых квадратов на экране компьютера. Эти квадраты постепенно окрашивались в красный, когда Ольт наводил на них луч обнуления. Привыкшие к стерильной серости рабочих помещений корабля, странники были буквально глушены буйством земных красок и многоголосым птичьим клёкотом. Вокруг наверху трепетали десятки оттенков зеленого. Вверху белое на голубом, На горизонте Охра и Терракот. Осмотревшись как следует и не обнаружив вокруг никаких признаков дикарей, Ольт опустил оружие. Остальные последовали его примеру. «Удивительно, как магистрат мог отдать такую планету дикарям?» — сказал Тай, поднимая забрало шлема и полной груди вдыхая наполненные зоном воздух. «В наши задачи не входит обсуждение планов магистрата», — заметил Ольт. «Да какая теперь разница?» Мы застряли на самом краю галактики. Пока за нами придет помощь, если, конечно, она вообще придет, мы успеем состариться и умереть. Вот для того, чтобы выжить и успеть состариться, мы должны чтить кодекс. И пускай магистрат находится за сотни световых лет от нас, но только следует давно заведенным правилам, мы сможем преодолеть те трудности, которые нам выпали». Посчитав разговор оконченным, Ольт начал настраивать навигационный компьютер на манжете бронекостюма, чтобы выйти на связь с остальными уцелевшими. Но не успел он закончить настройку связи, как коммуникатор запищал. Ольт нажал на кнопку принятия вызова» и заговорил в микрофон. «Командир спасательной капсулы АЭС-86 КЛК Ольт, приземление прошло успешно, все целы, что у вас?» Странники замерли, вслушиваясь в разговор, из которого вот-вот станет ясно, насколько безнадёжна ситуация и что их ждёт дальше. Ольд назвал координаты посадки и что-то записал в навигационный компьютер. Потом долго слушал ответный отчёт и с каждой секундой становился всё мрачнее. Наконец, он отключил связь и обвёл взглядом команду. Ну что ж, он попытался придать своему голосу бодрые нотки. Могло быть и хуже, не все выбрались живыми из этого переплета, но много и тех, кому повезло. Основное скопление наших сил находится на юго-западе материка, путь предстоит не близкий. Силы противника на этой территории практически уничтожены, однако нельзя исключать вероятности, что нас ждут встречи с вооруженными дикарями. Так что будьте начеку, в общем, нам туда. Ольт указал на тропу, вьющуюся между камнями и высоким кустарником. Ноэс минал траву сапогами по привычке чеканья шаг. Ему, пехотинцу с годами военной выучки за спиной, такой поход казался легкой прогулкой, ни снарядов, свистящих над головой, ни криков командира, ни страха неизбежной встречи с врагом. Землян он не считал серьезным противником. Что могли сделать эти дикари на тысячелетия отставшие в развитии против галактической мощи странников? Ноя с улыбкой вспоминал, как в детстве вырезал из картона солдатиков, сталкивал их в бою и сжигал поверженных на заднем дворе родительского дома. Вот кто такие земляне. Обычные картонные солдатики. Зали, идущая следом за Ноя, вдыхала цветочные ароматы жаркой австралийской зимы вживаясь в этот мир с бегущими по небу облаками, трепещущей на ветру листвой и снующими между камней ящерицами. Всю жизнь она мечтала о доме, который могла бы назвать своим, о месте, которое хранило бы ее запах. Когда Зали была маленькой, родители часто переезжали по долгу службы, и хорошо, если в пределах одной планеты. Потом был интернат, в котором все было общее – тарелки, чашки постельное белье. Все это им выдавалось во временное пользование. У залит так долго не было ничего своего, что в конце концов все чужое она стала считать своим. Каждое место, куда она входила с рюкзаком, становилось ее домом. На месяц, на неделю, неважно. Вот и сейчас она вбирала в себя новую жизнь и беззвучно шептала «Ну вот, я и дома». Внезапно Сзади раздался звук падения, вслед за ним приглушенный стон. Вскинув оружие, странники обернулись, готовые в любой момент открыть огонь по противнику. Но вместо банды вооруженных дикарей, они увидели позади Несс. Она сидела на земле и, постановая, растирала ушибленную ногу. «Ну что там еще?» – проворчал Ольт. «Кажется, я сломала ногу», – сказала Несс. «Только этого нам не хватало, Сау». «Разберись», — кивнул он одному из странников. На корабле Сау был всего лишь помощником врача, но здесь выбирать не приходилось. Он метнулся к Нес, склонился над ней и, сняв с нее сапог, начал прощупывать ногу. «Так болит?» «Болит», — застонала Несс. «А тут?» «Тут тоже болит». Хм. Сау почесал лоб. «Перелома вроде бы нет. Больше похоже на вывих. Потерпи, сейчас будет немного больно» и попробуй пока не двигаться. С этими словами Сау одной рукой зафиксировал больную ногу, второй взялся за лодыжку и резко дернул. Птицы, напуганные криком Несс, вспорхнули с ветвей. Если раньше боль пульсировала только в ноге, то сейчас она обожгла все тело и разлилась в груди огненным озером, по которому то и дело проходили волны. «Можешь встать?» – участливо спросил Сау. Несс оперлась на руки и попыталась подняться. Но одно движение ногой заставило ее снова бессильно рухнуть на землю. «Нет, не могу. Больно!» «Значит, нам придется тебя понести», – констатировал Ольд. «Тай, ты будешь первым. Потом поменяемся. Пойдемте. Мы и так потеряли достаточно времени». Тай посадил Нес к себе на спину так, чтобы руками она могла ухватиться за его шею, а ногами за бедра, и двинулся вслед за странниками. Сначала ноша показалась ему легкой, Но уже через 10 минут дыхание его начало сбиваться, и лоб покрылся испариной. Рюкзак за спиной тоже будто прибавил в весе. Тай чувствовал, что выбивается из сил. Но передать свою ношу другому он не торопился, не желая расписываться в собственной слабости, пыхтел и с упорностью танка шел вперед. Путники сбавили темп. Вдоль тропы тянулся однообразный пейзаж, лишь изредка разбавляемый Особенно большим валуном или пробегающим мимо зверем. И от этого странникам казалось, будто они ходят кругами, а то и вовсе топчутся на месте. Когда Тай передал свою ношу Ноя, движение немного ускорилось. Но вскоре Ноя тоже устал и начал отставать, вынуждая путников идти медленнее. Зали чувствовала, как с каждой минутой в ней нарастает раздражение. Нес своими стонами только подливала масло в огонь. Наконец, она резко остановилась и развернулась в сторону отстающих. «Несс, держи себя в руках, слушать противно!» залиш швырнула слова, будто горсть камней. «Посмотрю я на тебя, когда у самой нога распухнет, как свод законов магистрата во времена покорения новых планет. Уж это вряд ли. Меня-то родители учили хоть иногда посматривать под ноги, а не только задирать нос и глядеть поверх голов, пока за меня пережевывают еду и вытирают мне задницу. «А тебе какое вообще дело?» «Да такое, что от тебя одни проблемы. Заставляешь всех вокруг тебя вертеться, а они и рады. Тошнит уже от твоего нытья. Зависть не украшает». В своем стремлении ответить колкостью на колкость, Нес, будто забыла о боли в ноге. «Кидаться на других всегда проще, чем решать собственные проблемы. Но ты же у нас не такая гордая. Считаешь себя лучше всех». «Думаешь, я не помню того инцидента на корабле, после которого тебя направили ко мне на консультацию? Могла бы сказать спасибо, что я не доложила командованию о твоей неявке. Тебя это вообще не касается!» – прошипела Зали. «Нет уж, меня это касается в первую очередь. Мне платят за то, чтобы такие, как ты, не слетали с катушек. Тогда считай, что на этот раз ты с работой не справилась». Зали сделала шаг в сторону Нес и та покрепче прижалась к Сау, все это время державшему ее на руках. Ольд, чувствуя, что перепалка вот-вот может перерасти в драку, решил переступить через принцип никогда не вмешиваться в женские скандалы. «Так, заткнулись обе. Зали, будешь идти возле меня. Несс, тебе уже лучше?» «Кажется, да», — робко сказала Несс, напуганная направленным против нее эмоциональным напором. Зали смерила Нес презрительным взглядом. Да ей давно уже стало лучше. Просто наша девочка любит, чтобы весь мир вертелся вокруг нее. Я, кажется, сказал заткнуться, процедил Ольд. Так что, Нес, уже можешь идти? Сао аккуратно опустил Нес на землю и та, прихрамывая держась рукой за плечо доктора, поплелась рядом. Каждый шаг все еще отдавался в ноге тупой болью, но теперь Нес терпела молча. «Так что там за история приключилась на корабле?» «Тихо, чтобы остальные не слышали», — спросил Ольт немного погодя. «Мне бы не хотелось об этом говорить», — ответила Зали. «Я должен знать все, от чего может зависеть благополучие команды». «На этот счет можешь не беспокоиться. Все осталось в прошлом». «О, как же Зали хотелось, чтобы минувшие события действительно ушли в прошлое и больше не тревожили ее». Но воспоминания, лишь слегка подёрнутые паутиной времени, будто волны бушующего моря подхватывали её и швыряли о скалы реальности. Стоило лишь на миг прикрыть глаза, и вот она снова крадётся каюте Лоцци, сгорая от стыда из-за того, что кто-то может её заметить и мучаясь от неуверенности, правильно ли она поступает, действительно ли хочет этого. А если её приход вовсе не обрадует лоцы Но ведь он так улыбался ей за обедом, бросал на нее такие взгляды, вдруг она все себе нафантазировала. Обшитый шестиугольными панелями коридор казался ей бесконечным, а собственные шаги такими громкими, что их могли бы услышать даже в капитанской рубке. Слева десятки одинаковых дверей. Не ошибиться бы. Зали опытом считала. Девять. 10 11 если она понимала все правильно каюта олодса находилась за 15 дверью 12 13 14 вот и его дверь стоит только нажать на кнопку справа назвать код доступа и она окажется внутри зали замерла в нерешительности пока рука ее тянулась к желтой кнопке, внутренний голос убеждал не делать глупости и возвращаться в свою каюту Зали так и не успела принять решение, потому что дверь сама с шипением отворилась, и в коридор вышла женщина. Изящная, высокая. На ее фоне Зали показала себя нескладной коротышкой. Hola. Поздоровалась женщина, и, улыбнувшись, зашагала по коридору так легко и грациозно, будто плыла над ним. Краем глаза Зали заметила в глубине каюты лоцы, и что было духу помчалась прочь. Гулкая эхо шагов сопровождала ее всю дорогу. Ворвавшись в каюту и захлопнув за собой дверь, Зале бессиленно упала на кровать. Она лежала, уставившись в потолок, и тяжело дышала. В голове было пусто, будто ветер вымел изнутри все мысли и эмоции. Немного придя в себя, она взяла зеркало и стала внимательно рассматривать отражение. Обычные глаза, обычный нос, губы — все обычное, С чего она вообще взяла, что могла понравиться лодцы. Чувство стыда горячей волной прошло по телу и угнездилось под горлом, то затихая, то разгораясь новой силой. Она бросила еще один взгляд в зеркало и швырнула его в стену. Раздался звон, Изоля ощутила, словно сама разлетелась на тысячу осколков. В бессильной злобе она принялась крушить все, что попадалось под руку. Бить кулаками в стены, стол, стальные крепления кровати. В коридоре послышались встревоженные голоса, но Зали не было до них дела. Слепая ярость и боль сделали ее глухой ко всему, что происходило вокруг. Потом тишина, саднящие кулаки и пульсирующая мысль. «Они опять у меня все забирают, как в тот раз». Зали тряхнула головой, чтобы сбросить наваждение, и обнаружила себя идущей по тропе встречу висящему над горизонтом земному солнцу.